Торшина. Слов у меня никаких нет. Видал я ловких ребят в осназе, и инструкторы, что их учил, видал. Но тот пожиже будет. Нет, мужик-то он крепкий, и в годах уже был, но с капитанами ему не тягаться. Связка эта у меня коронная. Тот инструктор осназа попал под второй удар, а третьего его метра на два откинуло. Я ведь так и не понял, как командир меня прихватил. Вроде и попал уже. Миг! и я за спиной командира приплясываю. Про вторую руку я даже не вспомнил. Боль такая, что, казалось, рука в локте сломается, а плечо из сустава вылезет. Командир меня одной рукой, да ладно рукой, тремя пальцами держит и еще по кругу меня провел, как телка на веревочке. И лишь потом я нож у него в левой руке увидел. Оказалось, что он меня уже убил. Все утро мы под впечатлением от этой тренировки проходили. И я, и пограницы, и старший лейтенант Васильев, которого капитан Сержем назвал. Но это оказалось еще не все. За четыре часа до ужина собрались мы во дворе перед домом. Все инструкторы и чуть поудаль весь отряд. Даже раненые, доктора и девочки с кухни. Всех он собрал, кроме дозорных. Даже Иванова принесли из госпиталя. Только теперь штыком капитана бил я, а не новичок Иванов. Минут двадцать я пытался капитана штыком и прикладом достать. За эти двадцать минут капитан условно убил меня четырнадцать раз. Учебный нож у него прямо порхает в руках. Мелькает, не уследишь. А сам он плавно и быстро двигается. Вроде вот он, я его вижу. Штык его уже почти коснулся. И все. Открываю глаза, лежу. Рядом доктор мне под нос пихает какую-то гадость. И капитан в двух шагах от меня стоит с винтовкой моей. Меня никогда в жизни с ног не сбивали. И сознание я никогда не терял. А тут два раза подряд. Мне ведь потом пограниц сказал. Сбоку ладонью он меня ударил. Но так, что удара почти никто не увидел. Потом дал он мне штык от СВТ и говорит. Бей как в бою, не жалей. Ударил я штыком, а попасть не смог. Рука как провалилась, а штык у него в руках оказался. Не понял я с первого раза. А он мне. А теперь бей медленно, чтобы все увидели. Ударил я. А он мне руку отвел. Чуть повернулся, отобрал у меня штык и пальцем в бок ткнул. Больно. И так двенадцать раз подряд. Вот он стоит. Рукой дотянуться можно. Бью штыком, не попадаю. Сверху, сбоку, тычком промахиваюсь. И ладно бы он от меня бегал. Но на месте ведь стоит. По пол шажка только делает: то назад, то в бок. Либо корпусом повернется, либо моя рука в его хитрый захват попадает. Либо просто голой рукой удар отводит, и тут же меня с ног валит. Как? Не понимаю. Мой штык у него в руках раз за разом оказывается. А я или падаю, или в живот, в грудь, или в горло получаю. Или с рукой заломленный, скрюченный перед ним, на коленях стою. Или кубрем дальше качусь. Быстро бью ли, медленно. Результат один. Штык у него в руках, и он меня же им убивает. После этого капитан начал сам бить меня. Сначала одного, потом вдвоем с погранцом, потом втроем с Давидом. Приказывал нападать и бил. Нападал сам на нас троих. Хитро так, почти одновременно. Гонял нас капитан, как мальчишек утром. Гонял и бил по-серьезному. То есть больно очень. Я и не думал, что так больно на тренировках бывает. Бил командир нас сначала деревянными ножами, с которыми он против настоящих штыков вышел. Потом пальцами и ладонями. Потом ногами. Легается командир ногами своими, как мерен, полковой, а пальцем ткнет, и света белого не видно. Аж выворачивает всего. Не кулаком, ладонью бьет. Кулаком ни разу никого не ударил, но так быстро, что ударов и не видно. Двигается капитан, как танцует. Легко, плавно, перетекает из положения в положение, но при этом ни одного движения лишнего не делает. Может и просто стоять, но сразу видно на Моргнешь, а он уже в другом месте стоит или к другому противнику перекатился. Никто из нас ни разу по нему не попал. Бью я его, а он перекатом в ноги к погранцу уходит и ладошкой того по боку. Шлеп! Легонько ведь шлепнул, будто муху на столе прихлопнул. А погранец винтовку уронил, на колени упал и скорчился весь. И корежит его, и выворачивает. Мы с Давидом аж остолбенели. Давид первым в себя пришел, он и ближе был, винтовкой замахнулся, как вилами ток сена, даже хекнул и точно в землю перед собой попал, а капитана и нет уже перед ним. Он в это время уже ко мне в ноги перекатился и как дал мне ногой в живот, что я минуту через две только в себя пришел. Вот как можно было так Давиду ногой влупить, что он метра три только летел? Как? Я сам видел, а ведь босой... Командир перед тренировкой разулся, чем нас всех насмешил поначалу. Был бы в сапогах, убил бы он Давида с одного такого удара. Под самый конец Давид штык снял, винтовку за ствол взял и махать, как дубиной принялся. Уж больно разозлился. Улетели они почти сразу. Винтовку в одну сторону, Давид в другую. Потом капитан дал нам отдохнуть, а сам начал разминаться и провел, как он сказал, бой с тенью. Ой, что он творил? Бил ногами, ножами, коленями, ладонями и локтями. Крутился, прыгал с перекатами и ногами с полуприседа атаковал. Ножи кидал из разных положений, штыки и лопатки, а в самом конце просто ладонью доску сломал, которую третий в сторонке на Чурбаках пристроил. Как в цирке каком. Да и в цирке такого не увидишь. Размялся он таким образом и принялся гонять Сержа. Летал наш старший лейтенант по двору, как сухой лист от ветра а он совсем не новобранец. Бил его командир даже сильнее, чем нас. Тоже минут десять, но немного так. Сначала кинет или ударит, а потом нам и ему на третьем показывает. Ладно бы только бил и кидал. Раз Серж замахнулся, а капитан полшага к нему сделал и вплотную к Сержу встал. Никто и сообразить ничего не успел, а Серж перед капитаном уже на коленях стоит. Подошли мы все ближе. А оказывается, командир держит Сержа за верхнюю губу двумя пальцами. И хитро так. Между губой и указательным пальцем командира гильза от немецкой винтовки. А Серж натурально плачет. Слезы так и бегут. А сам он пошевелиться боится. Я о таком даже подумать не мог. Потом на себе вечером попробовал. Больно! Да и не один я попробовал. Весь отряд наверняка примерялся. Затем командир третьего позвал. И стали они вдвоем на все же приемы показывать, как на манекене. Не только как и куда бить, и как кидать, но и как руки и пальцы на излом брать. Как водить противника с заломленной рукой, как посадить пленного, чтобы он встать сразу не смог, как связывать, как от захватов освобождаться и тут же противника убить голыми руками. Вместе с третьим к тренировке подключился Клаус с манекеном, который капитан Макеварой назвал. Саму тренировку командир начал с утреннего приема. Показал все подробно, по движениям на третьем. А Клаус показал и рассказал на манекене, что бывает, когда нож в определенную точку тела попадает. Оказывается, в организме человека много мест, в которые, если попасть, сразу убить можно. Даже на ногах и руках артерии есть. Командир так и сказал, чиркнул бы ножом тебя по бедру изнутри, умер бы ты, старшина, секунд через сорок от потери крови. Никогда в жизни меня так не учили, и манекенов таких я никогда не видел. Но с ними и понятно, и доступно все. Потом командир инструкторов и курсантов на парой группы разбил, и к каждой группе макевару поставили и врача, который принялся рассказывать про человеческие органы, обозначенные на макеварах. Как четыре часа до ужина пролетели, я и не заметил. Но интересно, ой, как все интересно! То, что капитан в отряде сделал, И то, как он воюет, я вообще не понимаю. У меня в голове это никак не укладывается. Сколько мы уже немцев и полицаев перебили? Правда, из-за всех. Но разница-то какая? Главное, как он говорит, результат. Скольких мы уже убили. А четверых только и потеряли. И троих, по моей глупости. Мне ведь он ничего не сказал. Но я-то не новобранец. Моя-то ошибка была. Я только потом это сообразил. Последний выезд меня тоже поразил. Простотой своей. Двигаться по дороге в полицейской форме и на карту наносить все, что увидим. Весь день мы так катались. Как в шапке невидимки Никто на нас внимания не обратил. Связали за ССТР и на телегу посадили. И везде своими оказались. Мне бы никогда в голову такое не пришло, а командир опять оказался прав. С курсантами-то что он придумал? Смеялись мы все над этим весь вечер после ужина. А ведь все правильно говорит. А мы повторим, все повторим, если им эта жизнь спасет. Вот интересно мне, где всему этому учат? Я ведь даже не слышал про такое. А 15 лет уже в армии. Вот правда, хочется все это увидеть. Я теперь и сам научиться всему хочу. И Погранец, и Стриж, и Серж, и Белка, да и все остальные хотят научиться. Правильным вещам командир учит, нужным, а война завтра не закончится. В этом он тоже прав.